«Браво!» — воскликнул Тайфер. «Вы знаете толк в богатстве. Это право на дерзости. Вы наш! Господа, выпьем за могущество золота. Став шестикратным миллионером, господин де Волантен достигает власти. Он король, он все может. Он выше всего, как все богачи». Слова «французы равны перед законом», Отныне для него ложь, с которой начинается хартия. Не он будет подчиняться законам, а законы ему. Для миллионеров нет ни шафота, ни палачей. Да, отозвался Рафаэль, они сами себе палачи. Вот еще один предрассудок, вскричал банкир. Выпьем, сказал Рафаэль, кладя в карман шагреневую кожу. «Что ты там прячешь?» — воскликнул Эмиль, хватая его за руку. «Господа!» — продолжал он, обращаясь к собранию, которому поведение Рафаэля представлялось несколько загадочным. «Да будет вам известно, что наш друг Деволантен, «Но что я говорю? Господин Маркиз Деволантен обладает тайной обогащения». «Стоит только ему задумать какое-нибудь желание, и оно мгновенно исполняется. Чтобы не сойти за лакея или же за человека бессердечного, он всех нас должен сейчас обогатить!» «Ах, миленький Рафаэль, я хочу жемчужный убор!» — вскричала Евфрасия. «Если он человек благородный, он подарит мне две кареты и отличных быстрых лошадей», — сказала Акилина Пожелайте мне сто тысяч ливров дохода. Кашемировую шаль, заплатите мои долги. Нашлите апоплексию на моего дядюшку, отчаянного скрягу. Рафаэль, десять тысяч ливров дохода, и мы с тобой в расчете. Сколько же здесь дарственных? Вскричал нотариус. Он, во что бы то ни стало, должен вылечить меня от подагры. Сделайте так, чтобы упала рента, крикнул банкир как искры из огненного фонтана, завершающего фейерверк, посыпались эти фразы. И все эти яростные желания выражались скорее всерьез, чем в шутку. «Милый мой друг», — с важным видом заговорил Эмиль, — «я удовольствуюсь двумя стами тысячами ливров дохода. Будь добр, сделай мне такую милость». «Эмиль», — сказал Рафаэль, Ведь ты же знаешь, какой ценой это дается. — Вот так оправдание! — вскричал поэт. — Разве мы не должны жертвовать собою ради друзей? — Я готов всем вам пожелать смерти! — отвечал Волантен, окинув гостей взором мрачным и глубоким. — Умирающие зверски жестоки! — со смехом сказал Эмиль. — Вот ты богат! — добавил он уже серьезно. И не пройдет двух месяцев, как ты станешь гнусным эгоистом. Ты уже поглупел, не понимаешь шуток. Не хватает еще, чтобы ты поверил в свою шагреневую кожу. Рафаэль, боясь насмешек, хранил молчание в этом сборище. Пил сверх меры и напился до пьяна, чтобы хоть на мгновение забыть о губительном своем могуществе.